Пони, разумеется, предназначался для всех троих детей, и Ред купил также седло для Уэйда. Но Уэйд предпочитал общество Сен-Бернара, а Элла вообще боялась животных. Итак, пони стал собственностью всеобщей любимицы, и нарекли его мистер Батлер. Радости Бонни омрачались лишь тем, что она не могла ездить верхом, как отец. Но когда он объяснил ей, насколько труднее сидеть в дамском седле,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 Не должна я говорить, да только вы ведь все равно нам как родная. И только вам я и могу сказать, я вам все говорю. Вы же знаете, как он любил свое дитятка. Никогда еще я не видела, чтоб мужчина, черный или белый, так любил свое дитятка. Он сразу как с ума сошел, когда доктор Мит сказал, у нее шейка сломалась. Он тогда схватил ружье, побежал и пристрелил этого бедного пони. а я, клянусь богом, думала, он пристрелит и себя. Я совсем была растерялась. Мисс Карлет лежит в обмороке. Все соседи по дому бегают туда и сюда, а мистер Ред держит свою дочку и не дает мне даже вымыть и личико. оно все в земле было измазано. А когда мисс Карлет пришла в себя, я подумала, слава тебе, господи, теперь они хоть утешат друг дружку. Слезы снова пылились, но на этот раз мамушка даже не пыталась их утирать. Да только как она пришла в себя, кинулась в комнату, где он сидел с мисс Бонни на руках, и говорит, отдайте мне моего ребенка, вы убили ее. Ах, нет. Не могла она так сказать? Да, мэм, так и сказала. Слово в слово, вы убили ее. А мне так стало жалко мистера Ретта, я как заплачу, потому вид у него был точно у побитой собаки. Я и сказала, отдайте, иди к няне. Не позволю я. чтобы такое говорили над бедной моей маленькой мисс. И забрала я у него доченьку. и отнесла к нему в комнату и вымыла ей личико, но я все слышала, что они говорили, и у меня прямо кровь стыла. Чего они только не наговорили друг другу. Мисс карлет обзвала его убивцем, зачем он позволил деточке прыгать так высоко. А он сказал, что мисс карлет плевать было на Бонни и на всех своих детей, и наплевать. Замолчи, мамушка. Не рассказывай мне больше. Нехорошо, чтобы ты мне такое рассказывала. — воскликнула Мелани, стараясь отогнать от себя страшную картину, возникшую перед ее глазами, пока она слушала мамушку. — Я знаю, не могу это дело вам говорить, но уж больно меня на душе накипело, так что я сама не знаю, что и говорю. Значит, потом взял он ее и сам отнес к гробовщику, а когда принес назад, положил на кроватку у себя в комнате. Тут мисс Карлит говорит, надо ей лежать в гостиной в гробике. Так я думала, мистер Ретт ударит ее. Но он только холодно ей сказал, ей место в моей комнате, а потом повернулся ко мне и говорит, мамушка, проследи, чтобы она лежала тут, пока я вернусь. А сам вскочил на лошадь и ускакал, и до самого заката не возвращался. А как вернулся домой, вижу, он выпивший, крепко выпивший, но только, как всегда, держится. Влетел он в дом, и ни с мисс Скарлетт, ни с мисс Пити ни с кем из леди, которые пришли навестить нас, ни слова взлетел. По лестнице распахнул дверь в свою комнату, да как закричит мне. А когда я прибежала, быстро бежала, как только могла, стоит он у кроватки, а в комнате темнотища, я его едва видел, потому как ставни-то ведь были закрыты. Он и говорит мне так грубо. Открой ставни, темно, я их открываю, а он смотрит на меня, и, ей богу, мисс Мэль, у меня прям коленки подогнулись, такой он страшный был. Потом и говорит, принеси свечей, да побольше. И пусть все горят, и не смей закрывать ставни и опускать шторы. Разве ты не знаешь, что мисс Бонни боится темноты? Расширенные от ужаса глаза Мелани встретились с глазами мамушки, и там многозначительно кивнула. — Так сказал, мисс Бонни боится темноты. Мамушка передернула. — Принесла ей ему с десяток свечей, а он говорит, уходи. А потом запер двери сидел там с маленькой мисс. И не открыл дверь даже мисс Скарлет даже когда она принялась стучать и кричать. И так оно уже два дня. И про похороны он ничего не говорит. Утром открывает дверь, потом снова запирает, садится на лошадь и в город. А потом на закате приезжает пьяный, снова запирается и ничего не ест, и ни чуточки не спит. А тут приехала его матушка старая, мисс Батлер, приехала из Чарльстона на похороны. И мисс Юлин, и мистер Уилл, и старая приехали, да, только мистер Рэд ни с кем не желает говорить. Ох, мисс Мелли, это ужас, что, а будет и хуже. И люди начнут говорить, скандал, да и только. Ну, а сегодня вечером, помолчав немного, продолжала мамушка и снова вытерла нос тыльной стороной ладони. Сегодня вечером. Мисс карлет подстерегла его наверху, когда он воротился, и вошла с ним в комнату и говорит, похороны будут завтра утром. А он говорит, только устройте похороны, и я вас завтра же убью. А он, должно быть, помешался. Да, мэм. А потом они заговорили так тихо, и я ничего не слышала. Слышала только, как он снова сказал, что мисс Бонни боится темноты, а в могиле очень темно. И немного погодя, мисс карлет сказала... — Чего вы так убиваетесь? Сами же убили ее, чтобы потешить свою гордость. А он ей говорит, неужели у вас нет жалости? А она говорит, нет, и ребенка у меня тоже нет. Я устала от того, как вы себя ведете с тех пор, как погибла Бонни. Это же скандал, о вас весь город говорит. Вы все время пьяный, и если думаете, я такая глупая, что не знаю, где вы время проводите, то вы просто дурак. Я же знаю, что вы все дни у этой твари красотки Уотлинг. Ах, мамушка, нет. Да, мэм, так она и сказала. И, мисс Мелли, это правда. Негры, они узнают очень многое, куда быстрее белых людей. И я знала, где он был, только никому слова не сказала. А он и не отпирался. Говорит, да, мэм, именно там я и был, и нечего вам прикидываться, вам ведь все равно. Веселый дом — это рай для несчастного по сравнению с этим адом, в котором я живу. А у красотки самое доброе сердце на свете. Она не говорила мне, что я убил моего ребенка. «О — О! — воскликнула Мелани, пораженная в самое сердце. Ее собственная жизнь текла так мирно, она была так защищена, так ограждена всеми любившими ее людьми, так полна добра, что картина, возникавшая из рассказа мамушки, была выше ее понимания. Она не могла этому поверить. И однако в мозгу ее шевельнулось воспоминание, которые она поспешила отодвинуть вглубь памяти, как попыталась бы забыть чью-то случайно увиденную наготу. В тот день, когда Ред плакал, утнувшись головой ей в колени, он упоминал имя красотки Отлинг. Но любил-то он Скарлет? Она не могла ошибиться. И, конечно же, Скарлет любит его. Что же встало между ними? Как могут муж и жена так больно ранить друг друга, вооружившись каждый самым острым ножом? А мамушка тем временем с трудом продолжала свой рассказ. Потом мисс Карлит вышла из комнаты белая, как простыня, но губы сжаты, так крепко, упрямо. Увидала меня, что я стою там и говорит, похороны завтра, мамушка, не прошла мимо, как привидение. Тут сердце у меня перевернулось, потому как, ежели мисс Карлит что скажет, так она и сделает. И мистер Рат тоже, как скажет, так и сделает. А ведь он сказал, что убьет ее, ежели она это сделает. Тут уж я совсем растерялась, мисс Мэлли, потому как есть у меня на совести одно дело, и очень оно меня давит. Мисс Мэлли, это я ведь напугал маленькую месть темнотой-то. Ох, мамушка, ну какое это имеет значение сейчас? Да нет, мэм, имеет. Из-за этого вся и беда. И вот, надумала я, скажу-ка я все мистеру то пусть он убьет меня. Да только не могу я молчать, потому как это лежит у меня на совести. Я в дверь в шасть, покуда он не запер ее, и говорю, мистер Ретт, я пришла вам исповедаться. А он повернулся ко мне точно сумасшедший и говорит, уходи. Клянусь богом, никогда еще я так не пугалась». А все равно говорю ему, пожалуйста, мистер Этуш, вы дайте мне сказать, не то я просто помру, ведь это я напугал маленькую месть темнотой-то. И тут мисс Мелли опустила я голову и стала ждать, когда он меня ударит. А он молчит. И тогда я говорю, я ведь ничего дурного не хотела, да только мистер Этдитко-то было уж больно неосторожно. ничего она не боялась. Как все лягут спать, она вылезет из кроватки, иду по всему дому бегать, босая.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 Глядишь, он вас и послушает. Он ведь очень высоко вас ставит, мисс Мелли. Может, вы этого не знаете, а только это так. Сколько раз я слыхала, как он говорил, что только вы и есть настоящая леди. — Ну? Мелани поднялась в смятении. Сердце у нее мучительно заколотилось при одной мысли о встрече с Реттом. Она вся похолодела, понимая, что придется спорить с человеком, судя по описаниям мамушки, потерявшим разум от горя. У нее заныло сердце, стоило ей подумать, что придется войти в ярко освещенную комнату, где лежит маленькая девочка, которую она так любила. Что делать? Что сказать Ретту, чтобы утешить его горе и вернуть ему разум? С минуты Мелани стояла, не зная, на что решиться, и вдруг сквозь закрытую дверь до нее донесся звонкий смех ее мальчика. И словно ножом по сердцу резанула мысль, что было бы, если бы он умер. Что если бы ее Бо лежал сейчас наверху, застывший, холодный, а его веселый смех навсегда угас? — О! — испуганно воскликнула она и мысленно прижала сына к сердцу. Она поняла, каково сейчас Ретто. Если бы Бо умер, разве она позволила бы его увести, Чтобы его положили где-то под дождем и ветром в темноте? — Ох, бедный, бедный капитан Батлер! — воскликнула она. — Я сейчас же пойду к нему немедленно. Она поспешила в столовую и тихо сказала несколько слов. «Эшли, и, к удивлению, своего мальчика крепко прижала его к себе и пылко поцеловала светлые кудряшки. Она выбежала из дома без шляпы, все еще сжимая в руке обеденную салфетку, и шла так быстро, что старые ноги мамушки еле поспевали за ней. Войдя в парадный холл дома Скарлет, она наспех кивнула сидевшим в библиотеке, испуганная миссис Петтипет, величественные старухи миссис Батлер, Уиллу и Сьюлин, затем быстро поднялась по лестнице, за ней, задыхаясь, следовала мамушка, На секунду Мелани задержалась, проходя мимо закрытой двери Скарлет, но мамушка прошептала: Нет, мэм, не надо этого делать. Площадку Мелани пересекла уже гораздо медленнее и, подойдя к комнате, Ретта, остановилась. С минуту она постояла в нерешительности, словно хотела повернуться и бежать, затем, призвав на помощь все свое мужество, как маленький солдатик, перед тем, как идти в атаку, постучала в двери и тихо сказала: Впустите меня, пожалуйста, капитан Батлер. Это миссис Уилкс. Я хочу увидеть Бонни. Дверь быстро отворилась, и мамушка, отступившая в глубину лестничной площадки, где было темно, увидела огромный черный силуэт Ретта на фоне ярко горящих свечей. Он пошатывался, и до мамушки долетел запах виски. Секунду он смотрел на Мелли, затем взял ее за плечо, втолкнул в комнату и закрыл дверь. Мамушка тихонько прокралась к двери, и устало опустилась настоявший возле нее стул, слишком маленький для ее могучего тела. Она сидела совсем тихо, беззвучно плакала и молилась. Время от времени она поднимала подол платья и вытирала глаза. Сколько ни напрягала она слух, но не могла разобрать ни слова. Из-за двери доносился лишь тихий, прерывистый гул голосов. После бесконечно долгого ожидания дверь приотворилась и выглянула Мелани. Лицо у нее было белое, напряженное. — Принеси мне кофейник с кофе, да побыстрее, и несколько сандвичей. Когда дьявол вселялся в мамушку, она начинала двигаться со стремительностью стройной шестнадцатилетней негритяночки. А сейчас ей так хотелось попасть в комнату Ретта, и ее разбирало такое любопытство, что она двигалась еще быстрее. Но надежды ее не оправдались, ибо Мелани лишь приоткрыла дверь и взяла у нее поднос. — Долгое время мамушка прислушивалась, напрягая свой острый слух, но не могла различить ничего, кроме позвякивания серебра фарфор, до приглушенного мягкого голоса Мелани. Потом она услышала, как заскрипела кровать под тяжелым телом, и вскоре стук сапог, сбрасываемых на пол. Через некоторое время в двери появилась Мелани, но, как мамушка не старалась, ничего разглядеть в комнате она не смогла. вид у Мелани был усталый, и на ресницах блестели слезы но лицо было снова спокойное пойди скажи мисс карлет что капитан батлер согласен чтобы похороны состоялись завтра утром прошептала она слава тебе господи воскликнула мамушка да как же это не кричит так он сейчас заснет и еще мамушка скажи мисс карлет что я буду здесь всю ночь и принеси мне кофе принеси сюда в эту самую комнату Я обещала капитану Батлеру, что если он заснет, я просижу с Бонни всю ночь. А теперь иди, скажи все, мисс Скарлет, чтобы она больше не волновалась. Мамушка прошла через площадку. Под ее тяжестью ходуном заходили половицы, и сердце ее, успокоившись, пело «Аллилуйя, Аллилуйя». У двери в комнату Скарлет она приостановилась и задумалась. Благодарность к Мелани боролась в ней с любопытством. Как от мисс Мелани не удалось, ума не приложу. Видно, ей помогают ангелы. Про то, что завтра похороны я, мисс Скарлет, скажу, а вот про то, что мисс Мелли будет всю ночь сидеть с маленькой мисс, лучше утаю. Не понравится это, мисс Скарлет.